Группа и бюджет После того, как был проведен детальный ресерч, создана библия проекта, проведен кастинг и снят Proof of Concept или Previz, можно наконец приступать к планированию съемок, составлению календарно-постановочного плана и сметы фильма, лимита затрат или предварительного бюджета. Proof of Concept. Проверка концепции. Отснятый видеоматериал, сцена, эпизод, будущей картины, который подтверждает потенциал фильма. Шаблоны бюджета в американской системе кинопроизводства очень похожи на те, что сегодня можно скачать с сайта Фонда Кино, а форма бюджета скринлайф-фильма ничем не отличается от обычного. Раздел номер один по-английски называют «About the Line». Это траты за рамками собственного производства, то, что не зависит от количества съемочных дней. Как правило, он включает в себя три графы. Графа первая. Затраты на сценарий. Сюда входят гонорары сценаристов, редакторов и ресерчеров, а также затраты на покупку постановочных прав, если вы экранизируете не оригинальную историю, и другие расходы, связанные с разработкой сценария. Графа вторая. Гонорары режиссеров и продюсеров. Графа третья. Гонорары актеров и затраты, связанные с кастингом. Если вы решили не проводить кастинг онлайн, и вам все-таки пришлось снимать помещение для проведения кастинга, арендовать свет, камеру, все эти расходы войдут в эту графу. Раздел номер 2. Непосредственные затраты на производство фильма, или Below the Line. Здесь все, что напрямую связано с количеством съемочных дней и той частью съемочной группы, которая задействована непосредственно в съемочном процессе. Эта часть бюджета включает в себя зарплаты административной группы, траты на аренду офиса для производства фильма, аренду съемочного и осветительного оборудования, гонорары обслуживающего персонала. Конечно, съемочная техника, которую задействует Screen Life, значительно дешевле. Новый язык не требует идеальной картинки, как в обычном кино. Оборудование компактнее, а количество людей, работающих с ней, на порядок меньше. Группа каждого фильма состоит из нескольких цехов, и у каждого из них в бюджете своя строка. Sound Production – звуковой дизайн. Эта графа включает в себя гонорар звукорежиссера и затраты на его оборудование. Скорее всего, при производстве скринлайфа в России, эта бюджетная статья будет такой же, как и при производстве обычных фильмов, ведь вам в любом случае понадобится звукорежиссер и стандартный набор его оборудования – петлички, микшеры и прочее. Оператор и камера. В этот раздел входят гонорары оператора и всех, кто работает с камерой, а также затраты на аренду камеры и дополнительного оборудования к ней. Обычно в скринлайв-фильмах именно этот раздел значительно меньше, чем в традиционных фильмах, потому что съемки ведутся на компьютере, телефоне или простых камерах, как GoPro. Электрик и грипп. Те, кто отвечает за все связанное с освещением, проводкой и коммутацией техники, компьютеров, камер и других приборов. Грипп в переводе с английского «техник» или «подсобный рабочий». Административная группа. Сюда входят затраты на линейного продюсера и других членов съемочной группы, кто помогает непосредственно с организацией съемочного процесса. Арт. Все, что относится к художественному департаменту. Художник-постановщик, как ни крути, вам понадобится. Ваши герои будут находиться в каком-то пространстве, а значит, его надо будет подготовить. Художники по костюмам и гриму вам тоже пригодятся, особенно если вы задействуете в кадре известных актеров. Локейшн. Все, что связано с арендой локации для съемок. В Америке для съемок на улице существуют жесткие ограничения. Несмотря на то, что футидж для скринлайфа снимается на мобильный телефон, и случайные прохожие могут даже не догадаться, что стали свидетелями съемок настоящего кино, администраторы все равно вынуждены согласовывать разрешение на съемку во избежание неожиданных проблем в будущем. У России другие культурные особенности, и на эти обстоятельства пока можно закрыть глаза. Скорее всего, никто не будет приставать к вам с вопросами, почему вы снимали без разрешения на мобильный телефон или камеру GoPro на улице. Разве что вам особенно не повезет, и на выбранной вами локации окажется спрятан какой-то секретный объект. Со стороны все будет выглядеть, как будто вы снимаете видео для себя или разговариваете на ходу по skype не мешая при этом прохожим и не перекрывая своими передвижениями улицы. Однако стоит помнить, что и у нас в стране существуют законы, регулирующие подобные съемки. Например, многие документалисты подписывают специальные разрешения со всеми своими героями. Что касается локации, можно сказать, что, не создавая неудобств другим людям, вы, скорее всего, обезопасите себя от жалоб с их стороны и избежите лишней бумажной работы. Мария Затуловская, продюсер. Когда в Англии снимался фильм «Профиль», группа убедила нас, что нужно обязательно снимать в так называемой профессиональной съемочной квартире, хозяин которой разрешает проводить у себя съемки. Пришлось пойти им навстречу. Хотя на самом деле можно было зайти на Airbnb, выбрать подходящую квартиру и снять там весь фильм, ничего не говоря ее хозяину. Если у вас маленькая съемочная группа и вы уверены, что ничего в квартире не сломаете, то лучше сделать именно так. Ваш выбор локаций сразу расширится и будет проще найти именно то, что нужно. Ольга Харина, продюсер и сценарист. При выборе натуры важно помнить, что, во-первых, не нужно тратить время на то, что твоя камера никогда не увидит. А во-вторых, Screen Life дает невероятные преимущества в виде удаленного поиска натуры и удаленных съемок. Профиль снимался и монтировался удаленно. Мы освоили этот метод задолго до пандемии COVID-19. И, например, один из эпизодов снят на Кипре. Сначала наш сопродюсер поехал туда и записал весь «location scouting». Потом его утвердили, после чего удаленный «location scouting» естественным образом перерос в удаленную съемку. Location scouting – поиск подходящих для съемок мест и их подготовка к предстоящим съемкам. «Мы отправили на Кипр нашего супродюсера Заура Засеева и Шазада Латифа с небольшим юнитом – художником по костюмам и звуковиками. И вся связь у группы с ними была только по телефону». Транспорт. «Скринлайв» стремится к тому, чтобы в вашем фильме по этой статье не проходило никаких расходов. Ведь вам не нужны генераторы, не нужны гримвагены и автобусы для массовки. Какие-то затраты при этом возможны, например, в бюджете российских фильмов часто присутствует такая позиция, как «хламваген» – машина, которую декораторы просят арендовать, чтобы перевести реквизит. Возможно, костюмеры также попросят себе машину для перевозки одежды. Вот, наверное, и все, что включает в себя производственный бюджет. Остальное – расходы монтажно-тонировочного периода и затраты на выпуск фильма. Раздел номер три сметы – это пост или «Пост». Монтаж. В эту статью входят все затраты на сборку фильма, оплата работы режиссера монтажа, всех его ассистентов, моушн-дизайнеров, первоначальное сведение звука, а также аренда самих монтажных комнат. Эта статья расходов в скринлайф-фильмах зачастую оказывается больше, чем в традиционном кино, ведь процесс монтажа весьма трудоемок и идет намного дольше, чем съемки фильма. Конечно, если вы сделали детальный привиз до съемок, монтажный период пройдет гораздо быстрее, но если привиза нет, а в процессе съемок вы переписывали сценарий, то готовьтесь к дополнительным тратам. Цветокоррекция. Некачественное изображение в скринлайфе не баг, а фича, так что требования к цветокоррекции здесь не такие высокие, как в традиционном кино. Плохая картинка делает скринлайф реалистичнее, так что затраты на эту часть постпродакшена будут минимальными. Звуковой дизайн и музыка. Звук для скринлайфа принципиально важен, и, скорее всего, работа с ним будет не менее затратной, чем на любом традиционном проекте. Бухгалтерия и юридическое сопровождение. Затраты на финансовый учет, юристов и страховку производства фильма. При съемках в Америке этого избежать невозможно. Маркетинг. Чаще всего затраты на него минимальны, Но все же придется раскошелиться на подготовку презентации, производство студийной версии трейлера и постера. Прочие затраты на продвижение фильма лягут на прокатчика, поэтому к производственному бюджету они отношения не имеют. И тем не менее, в смету все-таки стоит заложить небольшие финансовые ресурсы на то, чтобы наилучшим образом представить фильм потенциальным дистрибьюторам. Разумеется, критическим образом на бюджет фильма влияет размер съемочной группы. У кино в формате скринлайф она меньше. Одна из особенностей производства заключается в том, что в исключительных случаях режиссер может взять на себя функцию оператора-постановщика, непосредственно в кадре операторами, скорее всего вообще станут актеры. Также режиссер может быть и художником-постановщиком. Для обычного кино это определяющие позиции, а в скринлайфе их роль сведена к минимуму. Ключевыми единицами для нового языка будут режиссер монтажа и технический директор. Режиссер монтажа станет подлинным соавтором, в скринлайфе он начинает работать уже на этапе превиза, а технический директор возьмет на себя постоянно возникающие технические проблемы, с которыми на съемочной площадке обычных фильмах никто не сталкивается, поскольку система давно отработана и стандартизирована. В скринлайфе многое делается впервые. Технологии подчас изобретаются на ходу, и все зависит от того, правильно ли вы соединили камеры и компьютеры, как организуете запись во время съемки, в нужный ли момент подгружаются актерами заранее снятые экраны. Техника и технологии постоянно совершенствуются, а вместе с ними усложняются и задачи, поэтому вам необходим человек, знакомый с новейшими технологиями и софтом, технический директор, он подскажет, какое оборудование лучше использовать. Он же обеспечит безопасность при организации хранения исходных материалов. Иначе снятый материал может просто потеряться и синхронизирует оборудование на площадке. Съемки скринлайфа чаще всего проходят на оборудовании, не предназначенном специально для киносъемок. И только специалисту под силу приспособить несколько разных девайсов и гаджетов к вашим нуждам. Мультифункциональность технического директора отодвигает на второй план такого незаменимого члена съемочной команды традиционного кино, как второй режиссер. В вашей группе его может и не быть. Это зависит от того, что за сюжет вы придумали. Если у вас шесть человек, замкнутых в одном доме, то человек, планирующий съемки, вам не понадобится. А если вы придумали много локаций, пожалуй, его все-таки придется нанять. Впрочем, административная группа на скринлайв-проектах, как правило, небольшая. Результатом подготовительного периода должен стать документ, который называется художественно-постановочным проектом фильма. Чаще всего он сдается партнерам, финансовым инвесторам или продюсерам. Соглашаясь с ним, они расписываются в том, что понимают ваши творческие намерения и представляют себе конечный результат. В постановочный проект должна быть включена и Библия героя. И копии экранов, которые вы создали, и всевозможные референсы. И фотографии объектов, которые вы подобрали для съемок, и описания костюмов. А еще список реквизита, используемой техники, а также раскадровки, музыкальные референсы или мид затрат. Предварительный набросок требуемого бюджета. Задание от Шона и Энди Хиктонов. Придумайте историю, которую можно рассказать за 30 секунд в обычном диалоге. который развернется в мессенджере на экране вашего телефона. Скачайте приложение Chat Writer, чтобы создать свой анимированный чат.